Восьмое. Позвольте, уважаемые господа, провозгласить тост в честь дорогого именинника Захара Евграфовича Луканина замечательного гражданина нашего богоспасаемого Белоярска. Я мог бы долго перечислять все его достоинства и добродетели, но думаю, что в этом нет нужды. Вы все прекрасно знаете славные заслуги Захара Евграфовича, поэтому буду краток. Многое лето!» Городской голова Илья Васильевич Буранов Победно оглядел гостей за длинным столом, Подтянул круглый животик под крахмальной манишкой, По-молодецки расправил плечи И одним махом осушил фужер шампанским. Зазвенел хрусталь, хор многоголосо грянул. «Многое лето!» Да так громко и мощно, Что напрочь заглушил все иные звуки — будто могучая волна ворвалась в просторную, сверкающую залу. Гости, а было их ровно полторы сотни, весь цвет белоярского общества ошарашенно замерли, пораженные до изумления пением хора. Такого в Белоярске еще никогда не слышали. Певцы в алых рубахах с золоченными поясами сливались в одну пламенную полосу. Певицы в разноцветных сарафанах, словно июльский луг под ярким светом множества ламп, и голоса, стены гудели от их могучей волны. А когда волна схлынула и последние звуки замерли, Хрустальные висюльки на люстрах долго еще рассыпали легкий, едва различимый звон. — Ну, знаете ли, Захар Евграфович, не имею слов, чтобы высказать. Буранов развел руками, поморгал маленькими глазками и восторженно подцокал языком. Столь сладкого удовольствия мне и в московском Яре не подавали. Пользовался слухами, что на именинах ваших хор будет, который с Нижнего Новгорода с тамошней ярмарки доставили, но чтобы такое чудо, полагаю, недешево обошлось. — Да так, пустяки, Илья Васильевич! — «Не дороже денег!» — скромно улыбнулся именинник и поднялся из-за стола, чтобы держать ответное слово. Захар Евграфович Луканин. В свои тридцать лет. Курчавая русая бородка обрамляла загорелое лицо. Подевичьи большие карие глаза сияли. Густые волосы слегка растрепались, и он время от времени встряхивал головой, откидывая их с широкого чистого лба. Новенький фраг сидел как влитой, но больше всего красила Захара Евграфовича открытая, добродушная улыбка, такая милая, что невольно хотелось улыбнуться в ответ». Ему и улыбались даже с самого далекого края стола, и особенно молодые барышни, чьи нежные сердца невольно замирали и улетали в дальнюю высь при одном только взгляде на красавца, похожего на сказочного молодца, нечаянно сошедшего с цветной картинки. Благодарю всех, кто почтил меня своим вниманием. Благодарю за добрые слова, которые были высказаны в мой адрес. Захар Евграфович помолчал, а затем улыбнулся и, негромко, но так, что все услышали, пропел. Я люблю белоярских друзей. Всем желаю добра и успеха. «Ну-ка, друг, пополнее налей, чтоб плясать нам с тобой до рассвета!» Над огромным столом, как от ветерка, поднялся легкий шум. «Браво! Молодец! Вот это по-нашему! Ай да Захар Евграфыч! Просто душка!» «Что не говорите, господа!» А нашему городу определенно повезло, что украшают его такие люди, как Луканин. За здоровье именинника!» — снова зазвенел хрусталь. Официанты в белых перчатках, бесшумные как тени, понесли новые блюда. Оркестр Белоярской пожарной команды ударил торжественный марш, а вскоре... Начались танцы. Гости постарше потянулись из общей залы в кабинеты, где были расставлены столы для карточной игры, лежали курительные трубки и где можно было просто посидеть на диванах и креслах и мило поболтать о городских новостях, о сегодняшнем вечере и о том, что пишут, в свежих столичных газетах, которые доходят сюда с большим опозданием. Вокруг именинника целая толпа. Он не успевает всем отвечать и улыбаться. Но вот, раздвигая щебечущих дам и штатских, внушая невольное уважение воинским мундирам и могучей фигурой, подошел подполковник Окороков, новый исправник, совсем недавно назначенный в Белоярск и с местным обществом еще не вполне знакомый. При нем, как неотъемлемая принадлежность мундира, доставая чуть повыше локтя, маленькая миловидная супруга, полненькая и беленькая, как сдобная только что испеченная булочка. — Захар Евграфович, — загудел басом окорков, — позвольте засвидетельствовать свое уважение, поздравить с именинами и представить мою супругу Нину Дмитриевну. Именинник поцеловал пухлую ручку жены исправника, начал было говорить комплимент, но Нина Дмитриевна даже не дослушала его и с места в карьер, играя шалыми глазами, выпалила. «Голубчик, Захар Евграфович, я от любопытства сгораю, хотя мы здесь люди новые, но я уже так много наслышана». «Нина, подожди, нельзя же так!» — зарокотал Окороков, пытаясь остановить свою бойкую супругу, но она лишь ручкой от него отмахнулась и продолжала строчить сорочей скороговоркой. «Мне так много рассказывали про ваш танец с медведями. Уж не откажите в любезности, это так романтично!» Да я, знаете ли, извините меня. Ничего не знаю и не извиняю, но Захар Евграфович, голубчик, Нина, еще один взмах ручкой в сторону супруга и снова. А мне говорили, что вы никогда и ни в чем дамам не отказываете. Напрасно говорили. — Но я же не могу в таком наряде, Нина Дмитриевна. — А вам что, больше одеть нечего? У вас такой скудный гардероб? Еще безостенчивее играла глазами Нина Дмитриевна, а полные губки так и вздрагивали. В таком случае Захар Евграфович улыбнулся и развел руками. — Мое сопротивление сломлено. — Прошу прощения, господа, я вас ненадолго покину. Он ушел. А когда вернулся, его было не узнать. Словно вместе с одеждой поменялся и сам человек. Теперь на нем была просторная шелковая рубаха, ослепительно-зеленого цвета, перехваченная наборным серебряным пояском. Широкие брюки, вольно нависавшие над мягкими сапогами с низкими каблуками, опоясанными по изгибу тонкими, чуть загнутыми подковками. Но не в этом главное, а в другом. Следа не осталось от прежней улыбчивости и добродушия. Взгляд суров, сам сосредоточен, напряжен и прям, как солдатский штык. Вышел быстрым шагом на середину залы, остановился и досадливо поморщился. Запаздывали работники, а он этого не любил. Но они уже бежали, сломя головы. Один нес черную шляпу с плоским верхом, второй — длинный узкий стакан с коньяком, а третий и четвертый тянули на веревках, привязанных к кошейникам медведей, Мишку и Машку, которые нынешней весной были доставлены из тайги и теперь проживали на усадьбе, пугая своим рыком собак, в отдельной загородке. Гости дружно и боязливо отодвинулись к стенам. Зал в один миг стало как будто еще просторней, работники отцепили веревки от ошейников, и медведи, недовольно поматывая головами, недобро поглядывая вокруг темными глазками, переступали лапами по паркету. В наступившей тишине хорошо слышался костяной постук когтей. Захар Евграфович откинул со лба волосы, натянул на голову шляпу, выправил ее, держась за поля двумя руками, затем поставил сверху стакан с коньяком, подвигал его, устанавливая точно посередине, и плавно взмахнул рукой. Хор рванул, словно ринулся на санках с крутой горы. «Ах вы, сени мои, сени, сени новые мои!» Медведи поднялись на задние лапы и, по-прежнему поматывая головами, принялись изображать нечто вроде кружения вокруг хозяина. А сам он, удерживая на голове стакан с коньяком, пошел в легком, невесомо осторожном плясе пристукивая подковками сапог по паркету. Взмахивал в такт руками, и широкие рукава-рубахи бились и взметывались, словно зеленые крылья. Стакан с коньяком даже не колебался, будто его гвоздем приколотили. А хор буйствовал, набирая скорость и силу. Так сани, рванувшись с обрыва, летят, как воздушные, не ведая никакого удержу. И Захар Евграфович не отставал, убыстряя свой пляс, по-прежнему легкий и невесомый. Медведи, словно подхватывая стремительно летящий напев, шлепнулись на передние лапы и давай кувыркаться, издавая негромкое урчанье. Недовольны были такой работой, да деваться некуда. Приходилось исполнять приказания, отрабатывая сытую и щедрую кормежку. Кончилась песня. Захар Евграфович замер, чуть наклонив голову, Стакан соскользнул со шляпы, и он перехватил его на лету, выпил коньяк мелкими глотками до дна и жахнул пустую посудину себе под ноги. Только стеклянные брызги разлетелись по паркету. Дивное было зрелище. Гости хлопали, как в театре, не жалея ладоней. А супруга исправника, Нина Дмитриевна, подбежала, не боясь медведей, приподнялась на цыпочки и звонко чмокнула именинника в побледневшую от напряжения щеку. Работники увели медведей, подмели с паркета стеклянное крошево, веселье буйно покатилось своим ходом. Пел хор, гремел оркестр, Танцы не прекращались, а когда сгустились за окнами сумерки, в темное сентябрьское небо взвился яркий фейерверк. Разноцветные дуги, распарывая темноту, скрещивались, разлетались, рассыпались на мелкие огоньки, и после них в глазах долго еще оставался искрящийся свет». Разъехались гости глубоко за полночь. Захар Евграфович разогнал прислугу, которая собралась наводить порядок, приказав ей оставить все на утро. Остался один в огромной и пустой зале. Сел во главе длинного разоренного стола и задумался, глядя перед собой усталыми, слегка хмельными глазами. За спиной послышались быстрые шаги. Не оборачиваясь, он ласково спросил. — Ксюша, ты? Это была его старшая сестра, Ксения Евграфовна. Подошла, положила руки на плечи брату, поцеловала, как маленького ребенка, в маковку и с тихой укоризной вздохнула. Натешился, отвел душеньку. И зачем тебе эти представления? Какой в них прок, не могу понять. Все как мальчишка. Жениться тебе пора, Захарушка. Жениться не напасть. Как бы жениться, да не пропасть. А жена, Ксюша, не балалайка. Поиграв, на стену не повесишь. Ну, вот опять, у нас одни шуточки. А ты опять даже к гостям не вышла. Пришлось мне врать, что больная. Невелик грех, Бог простит. Ты же знаешь, не могу я такое многолюдие переносить. У меня голова болит. Да и не по душе мне все твои пышности. Уж прости. Сядь, Ксюша, посиди. Смутно мне. Давно уже смутно, будто какого несчастья ожидаю, а какого — понять не могу. Тятя ночью снился вместе с маменькой, будто она меня убаюкивает, и он тут стоит. Ксения Евграфовна присела рядом с братом. Обняла его, тихо стала приговаривать. «Завтра молебень закажу», За упокой родителей и сама помолюсь за них. А ты про несчастье не думай, будешь думать и впрям накликаешь. Ой, горе ты мое, давай я тебе песенку спою. И она запела, гладя его тонкой ладонью по волосам. Ой, ду-ду-ду-ду, сидит ворон на дубу. Он играет в трубу в осеребряную.